Глава 18 Илья, может, достаточно цветов? В который раз за последние два дня задавала этот вопрос. «Бесполезно!» Рядом, скрестив руки, стояла Ирма. «За всем этим невероятным количеством цветов не будет видно гостей!» Или решила, что их свадебное торжество с Гарри пройдет в Королевском саду на большой открытой поляне, и сама, с помощью своего дара, быстро выращивая любые растения, украшала место. За два дня с легкостью вырастила огромную арку, окутанную белыми алиями, пушистые кусты хьяна и барбаса, плетущиеся благоухающие гарнары, мелкими кисточками свисающие сверху. стелящиеся под ногами амфры, создающие собой мягкий сиреневый ковер, и сальвы, украшающие своими желтыми небольшими бутонами шатры, выставленные для гостей. Будущая королева трудилась, не погладая рук, готовясь к собственной свадьбе, чем вызывала недовольство Гарри и наши с Ирмой замечания по этому поводу. «Уже третий час мы наблюдали за Илей, лишь советуя, где еще не хватает цветов, а где необходимо, наоборот, избавиться от них». «Ты попрощалась с матерью и братом?» Наконец задала ирми вопрос, который, казалось, висел в воздухе. «Да», — грустно усмехнулась она. Надеялась на слезное прощание с родственниками, а получила скандал со множеством обвинений. «Мать проклинала меня, на чем свет стоит, упрекая в том, что я отказалась им с братом помогать, а теперь буду жить в своем доме, хотя и без титула». а они будут работать на владыку Севера. Дармар поддержал мать, заявив, что если бы я согласилась им помочь с самого начала, короля бы уже не было в живых, а он благополучно правил Антареем. Да, мы редко находили общий язык, но я всегда по-своему их любила, а сегодня поняла. Ради власти и выгоды они оба, не задумываясь, переступили бы через меня. «Я сожалею», — погладила Ирма по плечу, давая почувствовать свою поддержку. «Я это переживу, поверь. Понимаю, что теперь история предательства комартов станет самой обсуждаемой в королевстве, и я вряд ли когда-нибудь смогу выйти замуж. Но король оставил мне поместье и половину состояния, за что я ему несказанно благодарна. Я теперь фрейлина будущей королевы, так что вполне всем довольна. За это я должна быть благодарна, в первую очередь тебе. Ты теперь можешь многое». а как жена главного инквизитора, вообще все. Мы рассмеялись, и я впервые за несколько дней видела улыбку на лице Ирмы. «Кассандра, как это, быть женой герцога Аматора?» Ирма, как и все остальные, по-прежнему воспринимала Римара как кого-то очень страшного. «Очень приятно», — прикрыла глаза, вспоминая вчерашнюю ночь в нашей спальне и сегодняшнее утро во время утренних процедур. «Девочки, кажется, я все!» Илья облегченно выдохнула. «Ну, наконец-то! Хвала всем богам!» Ирма возделала руки к небу. «А то мы уже решили, что вознамерилась скрыть все шатры цветами, чтобы не видеть гостей на своем торжестве. Нужно быть аккуратнее со своим даром. У тебя проблема с тем, чтобы вовремя остановиться!» Илья переместила свой взгляд нам за спину, и мы, проследив его, повернулись в том направлении. По садовой дорожке к нам приближался мужчина. Высокий блондин с серыми глазами, короткая стрижка и приятные черты лица. Шел неспешно, размеренно, с интересом оглядываясь по сторонам. «Добрый вечер, леди!» Он чуть поклонился. «Познакомьтесь, девочки!» «Валарий! Король Крафта! Мой отец!» Илья тут же обняла мужчину, целуя в щеку. Мы с Ирмой замерли в удивлении, разглядывая мужчину. Я-то думала, что отец Ильи – толстый маленький лысый старикан, а оказалось, что король чуть старше моего мужа и вполне хорош собой. Теперь меня удивляло, почему ни одна леди так и не смогла завоевать его сердце. «Леди, достаточно уже мной восхищаться!» Валарий лукаво улыбался. «Боги, он же эмпат. Я совсем забыла, что он чувствует все, что чувствуем мы». «Так». Тут же вспомнила Римара и утреннее пробуждение, чтобы переключить свои эмоции на собственного мужа, а то так и до ревности герцога недалеко. Илья подхватила отца под руку, и они неспешно направились во дворец. Перевела взгляд на Ирму, которая фактически с открытым ртом смотрела вслед мужчине. «Ирма, хватит пялиться на короля!» «Не могу!» – возмутилась девушка. «Он потрясающий!» «Илия, прекрати!» Уже в который раз одергивала ее руки в волнении сминающие ткань шикарного свадебного платья. Привычки девушки остаются неизменны даже в такой важный для королевства день. «Просто я волнуюсь!» «Не вижу причины для волнения!» Ты без пяти минут жена Гариновальдина и королева Антарея. Выиграла отбор и выходишь замуж по взаимному глубокому чувству. О чем еще ты можешь переживать? О том, что что-нибудь пойдет не так, или я сделаю не то, что нужно. Да элементарно споткнусь и рухну в этом платье перед множеством гостей. Успокойся, все пройдет идеально. Нам пора, король заждался. По поводу рухну в платье я, кстати, тоже переживала. Мне, как сестре его величества, необходимо выглядеть соответственно своему положению. Поэтому на мне сегодня красивое, пышное, но жутко неудобное платье с зашнурованным под ним до предела корсетом. Я, наверное, к этой детали женского гардероба никогда не привыкну и дома наотрез отказываюсь его надевать. Чему Римар даже рад, с легкостью и в считанные секунды избавляя меня от любого платья. Невеста медленно плывет к алтарю, где с широкой улыбкой на лице ее уже нетерпеливо дожидается король. Он сегодня великолепен в золотом парадном камзоле, который прекрасно подчеркивает его фигуру. И все-таки они идеально друг другу подходят. «Церемония проходит идеально, несмотря на все опасения Ильи, и вот уже гости приглашены на бал в Большой Королевский зал дворца. Королева кружит в первом танце с его величеством, искренне улыбаясь своему мужу. Я счастлива, что Гарри обрел счастье в лице принцессы Крафта, их чувства взаимные. Вспоминая историю нашей матери, понимаешь, что счастье превыше всего». Потому что именно несчастные люди совершают глупые и необдуманные поступки, разрушая свою жизнь и жизнь своих близких. Пары, по жесту короля, присоединяются к танцу, и я вижу Ирму, танцующую с королем. Крафта? Отчасти она права. Мало кто решится жениться на ней, как на представительнице рода, так подло предавшего короля. Но мы с Ильей не теряем надежды на счастье подруги. Станцуем наш танец. Сзади ко мне подкрадывается муж, и теплые ладони ложатся на талию. Шалье, любимый, в этом платье я не то что танцевать, даже передвигаться могу с трудом. Тогда его обязательно нужно снять. Он слегка прикусывает меня за шею. И платье, и корсет, и все что под ним, тоже. И вообще. Лично мне, мой рыжий бесенок. «Нравится, когда ничего не мешает мне к тебе прикасаться. Мы потеряли слишком много времени, и теперь я еще не скоро смогу тобой надышаться». Ласковый шепот и многообещающие прикосновения супруга тут же рисуют в мыслях сладкие и чувственные картины предстоящей ночи. Тут же появляется желание покинуть бал и снова с диким желанием насладиться друг с другом. «Герцог!» — подходит слуга, прерывая наши нежности. Вас просят сейчас же пройти в кабинет Его Величества. Мы непонимающе переглядываемся с Ремаром, и, судя по его взгляду, он совершенно не понимает, что может заставить короля в день собственной свадьбы решать важные вопросы. Внутри вспыхивает тревога и желание, чтобы ничего не омрачало королевское торжество. Проходит не меньше получаса, прежде чем Ремар и Гарри возвращаются в зал. Но на лицах вполне довольное выражение, а значит, все хорошо. «Что случилось?» Тут же задаю вопрос Ремару. «Сейчас все узнаешь?» «Смотри!» Муж разворачивает меня к центру зала. «Дорогие гости!» Король берет слово и все замолкают. «Сегодня день нашей с королевой свадьбы, но прямо сейчас я желаю решить важный вопрос. Король Крафта Валарий «Только что!» – просил руки Ирмы Камарт, желая вступить с ней в союз и разделить трон Крафта. «Я прошу вас, леди, дать ответ прямо сейчас!» Гарри поворачивается к Ирме в ожидании ответа. «Я согласна!» Кажется, Ирма отвечает, не раздумывая ни минуты, и с восхищением смотрит на Валария. Ничего себе, выдыхаю я, а только вчера мы говорили о том, что ей будет сложно подыскать выгодную партию, а теперь она королева, и когда король успел присмотреть Ирму? Насколько я понял, раздается над ухом голос Римара. Вы с ним познакомились вчера, а сегодня утром я видел его и Ирму, прогуливающихся в саду. Валарий заверил Его Величество, что она именно та, кого он искал, и способности эмпата дали ему в полной мере это почувствовать. Сейчас я была невероятно счастлива за Ирму, которая, несмотря на предательство своего рода и позор, тоже сможет стать счастливой рядом с любимым мужчиной. Счастлива за Илью, которая ради чистого и светлого чувства переборола свою неуверенность и страх, получив у награду любимого мужчину и короля. Счастливо за Гарри, который обрел семью в моем лице и встретил девушку, которая смотрит на него с нескрываемым обожанием. Еще три недели назад могла ли я предположить, что моя жизнь настолько круто изменится? Живя в густом лесу, даже не думала, что обрету кровного брата, верных подруг. А мой самый страшный ночной кошмар окажется потрясающим мужчиной, в которого я до безумия влюблюсь. Я, ее Высочество Кассандра Аматор, и я невероятно счастлива.